Глава 33. Лишь под вечер, после 15 пятнадцатиминутной артподготовки, румыны все таки решились атаковать. Поначалу комбату казалось, что они пойдут без пехоты, силами до двух эскадронов. Поэтому моряки с иронией наблюдали за тем, как раскованно прогорцевав по центральной улице села, кавалеристы неспешно, словно на параде, разворачиваются на северной окраине судного поля, и точно так же неспешно полумесяцам выдвигались в сторону окопов. Это что за показательные скачки они тут устроили? Спустился в окоп рядом с гродовым командир сорокопяточников. — Прикажете открыть огонь. Куда торопишься, батариฉик? Дай полюбоваться. Я на них сквозь орудийный прицел любоваться привык, по-другому не умею. Через орудийный прицел это понятно, да только горцуют они, как и подобает конным королевским гвардейцам. Они потому и горцуют, товарищ майор, что поджидают свою пехоту. Не без того, конечно. Вон, произнес Куршинов, не отрываясь от бинокля, пиктура ихняя уже из траншей вышла, хоть и жиденькими, но все же тремя цепями топают, бездельники. И при поддержке трёх танков Странно, правда, что танки у них намерены двигаться вслед за конницей, но в этом тоже кое-что просматривается, что не говори. А в соединении с конницей это уже сила. Подключился к их неспешной беседе командир роты Владыка, который после арт-налета подошел на КП вместе с Дробиным. Не увязнуть бы нам во всем этом месиве уже здесь на брустверках. Не возражать ему, не поддерживать разговор никто не стал. Да и не было в этом смысла. Гродов давно заметил, что к противнику этот богатырь всегда относился уважительно, никогда не пытаясь уменьшать в глазах своих бойцов опасности. Впрочем, уменьшать ее сейчас было трудно. Против них выступало до двух сотен конников и не менее двух пехотных рот под прикрытием танков, в то время как с каждым боем силы батальона таяли. Вот и во время нынешнего артналёта Он потерял трех бойцов убитыми и шестерых ранеными. Как только кавалеристы достигнут руин полевого стана, отдавал распоряжение комбат: "Огонец всех орудий, беглым по четыре снаряда на орудие, затем переносить огонь на пехоту. Тех исконников, кто прорвется, подберут наши окопники". Но прорвутся немногие, мне так сквозь орудийный прицел кажется. Куршинов тут же по телефону передал приказ старшему офицеру батареи, а сам взял в руки один из лежащих в нише трофейных румынских карабинов. На батарее ребята и без меня справятся, объяснил свое поведение майору. А лишний ствол в окопе не помешает. Первыми огонь открыл отделение Ефрейтора Ростовцева, которое Ильханов оставил на западной окраине хутора в руинах особняка. И только тогда гродов вдруг уяснил для себя. Оказывается, румыны так до сих пор и не поняли, что хутор морские пехотинцы уже оставили, иначе давно вошли бы в него и попытались выбить последний заслон. тем временем хуторяне били залпами, сразу же умудрившись внести смятение в правый фланг кавалеристов. Их тут же поддержала команда Карадага, и только тогда и тоже залпом ударили артиллеристы. Не подпускать прорвавшихся кавалеристов к окопам, передал Гродов по цепи. Он прекрасно понимал, если моряки увязнут в стычках с кавалеристами, к окопам тут же прорвутся танки и вражеская пехота. И тогда уже все будет выглядеть серьезно. Вывалившийся из седла конник уже не вояка, следить за танками, приготовить гранаты, противотанковые ружья и бутылки с зажигательной смесью. Бой выдался упорным. Несмотря на плотность огня, некоторым кавалеристам все же удалось преодолеть окопы моряков, но их оказалось немного, и как вести себя дальше, они не знали. Попав под винтовочную пальбу артиллеристов, конники метались между их позициями и окопами моряков, не решаясь ни во расчаться на ту сторону окопов, не штурмовать батарею, не имея поддержки пехоты, кавалеристы оказывались всего лишь мишенями, и оставшиеся в живых понеслись в степь вдоль берега лимана, очевидно рассчитывая со временем форсировать его. Два танка морякам все таки удалось вывести из строя, но третий укрылся в ложбине и продолжал вести огонь. Помочь своим кавалеристам и пехотинцам он уже не мог. Слишком близко те подошли к окопам, поэтому отвлекал своих огнем артиллеристов, устроив с ними неравную и почти бесполезную дуэль. Но самое любопытное происходило на правом фланге, где у подножия батарейной высоты морякин на какое-то время сошлись в штыковой с кавалеристами. Воспользовавшись тем, что с вершины холма пехоту противника удалось уложить пулеметно-орудийным огнем на землю, моряки неожиданно ринулись в схватку с конными королевскими гвардейцами. Гродов с тревогой и скрытым восторгом наблюдал за тем, как его черные комиссары прикладами парировали удары сабель, огнем и штыком поражали коней и оказавшихся под их крупами всадников. Мало того, некоторых румын они, увертываясь от сабельных лезвий, по просто стаскивались с сёдел, разили ножами и пытались взбираться на коней, хотя получалось это не у каждого. Один из таких моряков в седле как раз и сумел в суете боя прорваться к ложбине, в которой укрывался танк, с двумя бутылками зажигательной смесью за пазухой. Метнув первую из них на броню, храбрец решил подстраховаться и извлек вторую, а дальше произошло нечто такое, что поразило и морских пехотинцев, и румын Судя по всему, пуля попала прямо в бутылку, занесенную над головой лихого наездника в тельняшке, потому что уже через несколько мгновений всадник загорелся вместе с конем, который еще какое-то время носился между кавалеристами и пехотинцами. На минуту Гродову показалось, что бой прекратился по обе стороны, словно бы забыли, где они находятся и что с ними происходит. Все завороженно смотрели на слившиеся в один факел фигуры лошади и человека. Испуганно шарахались от них и никому и в голову не приходило для каждого из них По пуле милосердия напрягая последние силы конь метнулся в сторону моря и уже потеряв догорающего всадника кинулся с обрыва чтобы найти свою гибель то ли на прибрежной полосе то ли где-то на мелководии Потрясенные этим адским зрелищем, враждующие стороны, словно вдруг выжгли в себе всякое чувство вражды и забыли, по какому собственно, случаю сошлись на судном бою, постреливая в сторону окопов, кавалерия и пехота румын начала поспешно отходить, кто в сторону окопов, а кто в сторону села. Да и моряки тоже стреляли в их сторону как-то слишком уж не зло и казалось совершенно неприцельно. «Выясни, кто был этот огненный всадник, обратился комбаток к владыке: "И подай рапорт. Этого парня нужно представить к награде. Еще как нужно: захватить в рукопашной коня, прорваться сквозь порядки противника и уничтожить танк, а затем", задумчиво повел подбородком Гродов, "словом такого видеть мне еще не приходилось". Да уж, ни одна гадалка такой смерти ему не напророчила бы, тем более моряку. В течение всего следующего дня румыны дважды бросали на позиции батальона авиацию и дважды устраивали артналёты. В атаку они не ходили, но окопы свои перенесли на линию между хутором и руинами, превратив их в опорные пункты. После первого артналёта, когда стало ясно, что противник прекрасно пристрелялся по судну, группа Жодина была оттуда отозвана. Но как только румыны попытались превратить остров Карадаг в свою собственную базу, моряки огнём сорокопятак, поставленных напрямую на водку, выбили оттуда их десант, окончательно превратив корабль в глыбу искорёженного металла. Потеряв до половины своего состава, вернулась на общие позиции и хуторская группа при Под вечер Гродову неожиданно позвонил командир береговой батареи. "Товарищ майор, разведка донесла, что румыны расположили свои окопы буквально метрах в 100 от вас". "Лихая же у тебя разведка, комбат", рассмеялся Дмитрий. "Да, только мне безо всякой разведки видно, что противник вот он, его окопы в метрах в 150 от наших". «Вы ковыривать их оттуда не собираетесь? Слишком мало людей, чтобы терять их во время штурма вражеской обороны. Да и какой в этом смысл? Потому и звоню, что никакого. Сейчас мы проведем арт-налет на две румынские батареи, которые засечены разведкой вашего полка и корабельными пушкарями. А как только мои орудия умолкнут, имитируйте атаку «Какую еще атаку? полусонно спросил Гродов, приваливаясь спиной к стенке штабного грота. Он смертельно устал и стремился сейчас только к одному поскорее уснуть, хотя бы на часок. И вообще, какого дьявола? Главное не увлекайтесь, спокойно объяснил свой замысел Ковальчук. Человек двадцать выскочили из окопов, прокричали свое бессмертное полундра и залегли, а еще лучше сразу же ползком назад. То есть важно, чтобы для большей поражаемости противник лег на бруствер. Чувствуется логика артиллерийского мышления, товарищ майор. И похоже, что у тебя приказ снарядов не жалеть, раз ты сам напрашиваешься на артналёт. В таком случае признавайся, когда будешь разряжать орудия в воздух? До 7:00 утра. Тайны в этом особой нет. Все равно рванет так, что у ваших морячков без козырки с голов посрывает. Ничего не поделаешь. Существует реальная угроза прорыва врага и захвата батареи, проговорил Ковальчук таким извиняющимся тоном, словно это от него зависело взрывать орудие или не взрывать. Она действительно существует, морально поддержал его Гродов, как никто другой, он понимал, что сейчас творилось на душе у командира, которому через несколько часов придётся собственными руками уничтожить свою же батарею. Во всяком случае, так считают в штабе оборонительного района. Понимаю, что такие приказы рождаются не в дивизионной канцелярии. Вот только нам с нашими потерями от этого не легче. Ковальчук снова как-то виновато посопел в трубку. А значит, и вам приказ на отход последует уже завтра. Словом, знакомая ситуация. Разве не так, товарищ бывший комбат береговой? «Да боли в висках проворчал Гродов, прекрасно понимая, что после потери и этой береговой батареи долго им на восточных рубежах не продержаться. Мне нужны точные ориентиры расположения окопов противника, и если таковые имеются, его ты лов». Ориентиры ты комбат получишь, заверил его майор, и тут же приказал ординарцу, который как раз появился в гроте, разыскать старшего лейтенанта Лиханова.